Карла пожала плечами. «Ваши подозрения переходят все разумные границы. Документ украли, провезли через океан сюда. И зачем? Чтобы здесь, в Америке, как-то надавить на вас. Помилуйте, вы, конечно, личность замечательная, но уж не настолько. Нет, документ вовсе не украден. Меня послала к вам та самая девушка» о которой в нем идет речь. Она сама попросила, чтобы я предъявила его вам и рассказала, в чем дело. Поймите же, что она попала в беду». Карла гневно сверкнула глазами. «Неужели у вас каменное сердце? Или вы не понимаете, что впервые увидите свою взрослую дочь уже только в тюрьме?» «Не знаю. Думаю, сердце у меня не каменное, но я и не простофиля». — Когда много лет назад я вернулся в Югославию, чтобы найти ту девочку, я только не сумел ее разыскать, поэтому мне сейчас трудно судить, не знаю. — Но зато ваша Америка ее отлично узнает. Дочь Ниро Вулфа в тюрьме за воровство. Но только она не воровка, она ничего не украла. Карлов вскочила и, опершись на стол, обеими руками клонилась к Вулфу. Она снова уселась в кресло и опять сверкнула глазами, на этот раз в мою сторону. Видимо, чтобы я усвоил, никаких исключений нет и не будет. Я подмигнул ей, возможно, нарушив тем самым этикет, ведь если гипотеза о ее княжеском происхождении была верна, то я мог в самом лучшем случае рассчитывать на роль холопа. Вулф глубоко вздохнул. Повисла тишина, я слышал даже их дыхание. Наконец он пробормотал. Нелепость какая-то, абсурд, чушь собачья. Может, вы научились каким-то трюкам? Только в жизни есть фокус почище. Я многих засадил за решетку, хотя и немало кого уберег от тюрьмы. И вот извольте, Арчи, возьми блокнот. Мисс Словхен, пожалуйста, расскажите мистру Гудвину поподробнее о той беде, в которую попала ваша подруга. С этими словами Вулф откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Она принялась рассказывать, а я записывал. Дело было темное. И мы могли здорово погореть на доверии к неведомочей дочери. Обе девушки преподавали в школе-студии танцев и фехтований Никола Милтона. Расположены на восточной 48-й улице. Клиентура школы была сплошь привилегированная и цены за уроки соответственные. На работу девушек устроил Дональд Барретт, сын Джона П. Баррота из банкирской фирмы Барреты Дерюсти. Уроки танцев проводились в отдельных комнатах. Фехтовальные залы находились в вышли. Их было три, один большой и два поменьше. При них размещались также две раздевалки, мужская и женская, с запирающими со шкафчиками, где клиенты переодевались в защитные костюмы. В школе брал уроки фехтования некто Нэт Дрискол, Карла произнесла это имя как «Наут», богатый толстяк средних лет. Вчера днем он заявил Николе Милтону, что после урока фехтования, которое ему давала Карла Лофхен, Он увидел в мужской раздевалке около раскрытого шкафчика другую преподавательницу на не ее Тормик, которая якобы вешала на место его дрескала пиджак. По его словам, Нии затем закрыла дверцу шкафчика и вышла из раздевалки через дверь, ведущую в коридор. Он поспешил проверить свои вещи и убедился, что золотой портсигар И бумажник находится в целости и сохранности в тех же карманах, где он их оставил. Однако, лишь одевшись, он вспомнил о бриллиантах, которые тоже лежали в кармане, в коробочке, из-под пилюль. Коробочка исчезла вместе с камешками. Он тщательно обшарил все карманы, но тщательно, и потребовал, чтобы пропажу немедленно вернули. Мистормик, который которую вызвал Никола Милтон... Твердила, что знать ничего не знает, ни о каких бриллиантах, и начисто отрицала, что вообще открывала шкафчик мистера Дриску и, говорит, пальцем прикасалась к его одежде. Она заявила, что обвинение возмутительно, неслыханно и насквозь лживо. Она вообще не заходила в раздевалку. Но даже и зайдя она туда по какой-нибудь причине, то ни за что на свете не стала бы шарить в шкафчиках клиентов, а если бы и вздумала копаться в одежде... То, что только не в одежде мистера Дрискл у нее в голове не укладывается, с какой стати она могла заинтересоваться содержимым его карманов. Негодованию, мисс Тормик, вполне справедливому не было границ.